Хантер». «И вот чем все это обернулось», — закончил Сен-Джен. «То есть Игнис. Никак не могу перестроиться. Да и должен ли? Разве можно сразу поверить и принять, что перед тобой стоит и рассказывает свою историю ангел? А сколько времени он был рядом с нами, скрываясь? И мы и подумать не могли. Не могли предположить. Да и сейчас потрясенно молчали» пытаясь переварить его откровение подожди подожди первый отмерла скай это все слишком нужно разложить по полочкам все что ты тут наговорил иначе я с ума сойду она встала и начала мерить шагами комнату спрашивая сентамина я отвечу на все твои вопросы покорно откликнулся Игнис, наблюдая за ней сердце кольнуло иголкой ревности глупой и необоснованной Скай спасла мне жизнь, чуть не погибла сама. Какое я имею право сомневаться в ней? «Значит, ты и еще трое тебе подобных прибыли на неисторию века назад и создали нас», — спросила Скай после нескольких минут размышлений. «Да, мы прибыли из мира, давшего жизни всем остальным мирам, из мира, подарившего вселенной многообразие видов» из мира, ставшего истоком. Мы — самая развитая расы из существовавших когда-либо. Но ни на Нистории, ни на Виорне о нас никогда не слышали. Мы тщательно скрываем свое существование от творений. Такое чувство, что есть еще несколько «но» в этой пафосной фразе, пробормотал я себе под нос. Игнис бросил на меня злой взгляд, но промолчал. «И ты бессмертен?» — подала голос Келлина. Кажется, вся эта история шокировала вампиров больше всех. Они явно не ожидали такого от своих богов. А если учесть, что здесь к ним относятся куда равнодушнее, чем на Нестории, ребята должны быть в панике. Да, я не старею, быстро исцеляюсь. Но из-за одного... хм... происшествия в нашем мире меня стало, возможно, убить. «Как вы создали нас?» Скай снова вернула нас к основной теме. Ты опустил этот момент. Но я хочу знать, как. Аквела, Для вас Аква, ангел водных, талантливый биолог-генетик. Ах, генетика — это...» Игнис мучительно подбирал слова. «Пусть и будет так. Она хорошо разбиралась во всем, что касается происхождения видов, лечения болезней и прочего. И, само собой, в вопросах создания и размножения всего живого». Она, как и все мы, долго пыталась найти способ вернуть нашу неуязвимость. Понимаете, когда века ты был абсолютно бессмертен, очень сложно принять то, что кучка демпов может при должном везении тебя уничтожить. — Игнис, — требовательно оборвала Скай. — Прости. Итак, Аква предположила, что если пройти путь развития нашей расы с момента зарождения до происшествия, то, возможно, можно будет найти решение — Для этого нужен был сильный источник, такой как на Нестории. Поэтому мы прибыли на вашу планету и создали вас по своему образу и подобию, но с некоторыми ограничениями. На Нестории в тот момент уже была жизнь, черники, полностью лишенные магии». Он замолчал. «Вопрос, как все еще актуален?» — не выдержал я. «Частично мы использовали сложный ритуал с источником, нашей кровью и силой». — выдавил Игнис неохотно. — А частично. Четыре первых представителя правящих семей — наша плоть и кровь. Дети, рожденные от Союза Ангела и черняка. Ты, Хантер Фейерс, мой прямой потомок. Твой род идет от моего сына. Я выругался. Скай тоже не отказала себя в удовольствии неласково высказаться о том, что только что узнала. — По образу и подобию, но с некоторыми ограничениями это как? «За что я люблю Сойера, так это за то, что его политический ум умеет вычленять из слов собеседника важные детали». Касты были жестко разделены по стихиям. «Тогда что же случилось? Почему появились смески? И почему они начали сходить с ума?» Скай остановилась прямо перед Игнисом. Ангел поднял на нее взгляд. Они замерли, глядя друг другу в глаза. «Не знаю, что увидел Игнис, но он едва заметно кивнул тяжело вздохнул и заговорил мы ваши ангелы боги смески если упрощенно в нашем мире нет такого понятия там все универсалы маги которым подвластно все при этом у нас нет доминанты мы просто разделили стихии источника истории между собой мне всегда нравилась огненная магия поэтому я выбрал ее где то тут опять затаилась но да Долгие годы мы старались не допускать кровосмешения. Касты жили замкнуто и обособленно. Когда же Аква решила, что, простите за формулировку, порода вывелась нужного качества, мы начали вас знакомить. Создали треугольник башен, совет и прочее. Но оставили воду чуть в стороне, на случай, если ваше смешение все испортит. Естественно, долго ждать не пришлось. Очень быстро появились смешанные пары и их дети. Это ты уже говорил. «Но почему смески оказались нестабильны? Где вы, ребята? Напортачили?» Скай снова начала расхаживать по комнате. «Напортачил я!» Игнис опустил глаза и даже как-то сгорбился. Сразу стало понятно, что то, что мы услышим дальше, нам очень не понравится. Ангел помолчал, потом вдруг сжал кулаки так, что побелели пальцы, и продолжил. «Смески стабильны. Были». Особенно те, кто нашел себе идеально подходящую вторую половинку. А таких было большинство. Если бы не моя ссора с террой. Снова долгая пауза. Мы терпеливо ждали. «Прекрати ходить вокруг да около, Нисс. Из-за чего вы поругались так, что пострадали два мира? Почему она так ненавидит свою касту?» Неожиданно прорвало Скай. «Да, кажется, терпеливо я погорячился. Я полюбил смеска универсала с доминантой земли. И, получается, изменил Терри Савоной. В комнате стало очень тихо. Бывает такая нехорошая тишина, как перед бурей. И вот сейчас она казалась именно такой. Все замерли и едва дышали. И все пытались осознать то, что сказал Игнис. Сколько бед из-за измены. Первый снова отмерла Скай и влепила ангелу моей касты звонкую пощечину. «За Терру, за Ивону и за нас!» «Еще один удар!» «Это тебе я обязана всем, что случилось в моей жизни, верно? Тера что-то сделала со смесками из-за тебя!» Скай буквально пылала гневом. «Милая, успокойся, он все же вроде как э, бог!» Я обнял земляную и попытался увести от Игниса. «Похотливая скотина он, а не бог». «Скай, тебя ли винить меня в том, что я поддался чувствам?» — тихо спросил ангел. Моя жена поперхнулась следующим ругательством и пристыженно отвернулась. «Что сделала Терра?» — спросила Келлина. «Терра — хитрая женщина и очень сильный маг. Она наложила заклятие или, если хотите, прокляла всех смесков с доминантами земли и огня». С того дня, достигая магического совершеннолетия, они сходили с ума. «В тридцать лет», — прошептала Ская, испуганно прикрыв рот ладошкой. «О семью огня она обрекла на несчастье в любви. Почти каждый глава касты рано теряет любимую. Если она, конечно, была действительно любимой... Хантер, помнишь вашу сказку о ссоре Игнисе и Терры?» Я кивнул. «То условие, что описано в ней, правда» но до сегодняшнего дня оно не было выполнено. Вот, значит, как. Все сказки, мифы и легенды оказались правдой. Но если так... Прости за вопрос, ангел, но в таком случае... Не должен ли ты был быть заинтересован в том, что мы со Скай помирились? Почти прорычал я. Должен был, но пойми, я такой же живой человек, как и вы, и не всегда могу контролировать свои эмоции. «Никто не хочет мне объяснить, в чем дело на этот раз?» — вклинилась земляная. «Мои няньки всегда преподносили эту сказку как красивую легенду», — покорно начал я. «Она рассказывает печальную историю любви ангелов. Если верить ей, Игнес и Терра любили друг друга, поэтому их касты были невероятно дружны. Сейчас в это сложно поверить, правда?» — я невесело усмехнулся. В истории Игнес изменил Терре с земляной, околдовавшей его своей внешностью и хитростью, а Терра в ответ прокляла его, его касту и отдельно правящую семью огня, ведущую свою родословную как раз от ангела. С тех пор касты стали враждовать, а в правящей семье она прокляла их на несчастье в любви. И был только один способ снять проклятие. Наследника касты огненных должна полюбить женщина с глазами цвета неба. Но силой и духом земли. Проклятие падет в тот день, когда она простит ему то, что три раза причинило ей невыносимую боль. Скай и Келлина выругались почти хором, а потом переглянулись и о чем-то глубоко задумались. Я не сразу понял, что девушки просто-напросто считают. Считают, сколько раз я причинил своей жене боль. Мне захотелось что-нибудь сломать, желательно об голову ангела. Скай отстранилась от меня и снова начала топтать ковер. Она так сосредоточенно о чем то думала, что даже не заметила, что ее руки окутало пламя. «Три. Но ведь три и есть. Вот почему она окончательно взбесилась. Я сняла проклятие». «Милая, успокойся. Ты слишком бурно на все реагируешь. Посмотри. Только сейчас она заметила огонь». «Я не могу его убрать» это излишек магии что я тебе передал сентамине я могу убрать его но способ которым это можно сделать не понравится никому из присутствующих что за способ поцелуй я уже собирался высказать все что я об этом думаю но ангел взмахнул рукой призывая к молчанию и продолжил точнее почти поцелуй близко и едва касаясь так проще всего забрать то что я дал хорошо «Хорошо!» Я ушам своим поверить не мог. «Хан, я горю!» — Прошептала Скайп, посмотрев на меня глазами, затянутыми таким ярким пламенем, что я чудом не отшатнулся. «Хорошо!» — вздохнул я. «Вот теперь мы, пожалуй, оставим вас одних», — пробормотал Сойер. «Нам теперь тоже есть о чем подумать и что переосмыслить». И он быстро увел растерянную Келлину. Игнис встал и неуверенно подошел к Скай. «Прости!» — он коснулся ее руки прямо через пламя. «Тут скорее мне нужно просить прощения. Ты же мне жизнь спас!» Моя жена пристально наблюдала за ладонью, скользящей по ее коже. Впрочем, как и я. И одним богам известно, каких сил мне стоило не рычать от злости, не пытаться сжечь его, не кинуться на него с кулаками, как к какому-нибудь Внезапно ангел притянул небесную к себе и поцеловал. Точнее, как и обещал, едва коснулся губ. Скай замерла. Я до боли сжал кулаки, дурея от ненормальности происходящего. Существо, из-за которого случилось только бед, на моих глазах целовало мою жену. Мир определенно сошел с ума. Успокоился я только тогда, когда заметил легкую золотую дымку, перетекающую от губ Скай к игнису. Все длилось меньше минуты, а мне показалось, что я наблюдал за этим вечность. «Я рассказал вам все. Теперь готова отправиться домой?» — спросил ангел, тяжело опустившись в кресло. «Конечно нет», — тут же ответила Скай. Сантамина. «Слышать ничего не желаю, Игнис. Ты вывалил на нас столько информации, и хочешь, чтобы мы поспешили на встречу с Терой? «Даже не осмыслив все, что узнали. Нет. Дай нам время. Не думаю, что она начнет войну уже завтра. Верхушка каст — не дураки. Они не дадут запудрить себе мозги. Особенно после того, что открылось о воздухе». «Уверена ли ты в правителях Черняков?» Ангел прищурился. «А что они могут против нас?» «Очень наивный вопрос, милая. Но раз ты настаиваешь, я подожду». «Столько, сколько вы скажете». Рада, что ты меня услышал». Они замолчали. «Если вы закончили, любимая, не могли бы мы поговорить наедине?» — поинтересовался я, с трудом сдерживая злость. «Пойдем. Если честно, я очень устала». Кивнув Игнесу, я взял жену за руку и повел в свои комнаты. «Не самое лучшее место для нас после всего, что было» но не искать же гостевую спальню. Едва мы вошли, и Скай направилась к окну. Замерла, уставившись на дворцовый парк, и не сказала ни слова. Я отдал ей время, прекрасно понимая, что она сейчас чувствует. Я и сам испытывал те же эмоции. Растерянность, обида, злость, шок. Я остановился у дивана, просто наблюдая за ней. Буквально несколько часов назад мы старательно изображали равнодушие, притворялись, что все кончено, и что нам дело нет друг до друга. А потом чуть не погибли. Какие же мы дураки!» Земляная обернулась, бросила на меня взгляд, полный такой тоски, что захотелось крепко обнять ее и спрятать ото всех. «Хан!» — прошептала, простонала она. И бросилась ко мне. Вцепилась в рубашку, уткнувшись в грудь. Я тут же прижал её к себе. «Боже! Неужели она стояла и сомневалась, нужна ли она мне?» «Глупая девчонка!» «Хан!» «Еще один почти стон!» «Прости меня за все! За то, что сбежала на Виорн, испугавшись чувств и мыслей! За то, что постоянно старалась держаться на расстоянии! За то, что сомневалась в тебе, если бы я осталась дома! Прости меня!» «Скай, ты с ума сошла?» я начал поглаживать ее по голове и по спине. «Ты слышала, что сказал Игнис? Если бы ты осталась дома, то не прожила бы долго из-за заклятия. Мы многое пережили, но оно того стоило. Теперь все позади. Мы можем быть вместе и, главное, ты не сойдешь с ума». Скай крепче стиснула меня в объятиях, едва слышно прошептав. «Последние все еще остаются под вопросом». «Любимая, успокойся. В конце концов, именно ты страдала из-за меня. Я виноват перед тобой, потому что сдался. Отпустил, веря, что без меня тебе будет лучше». Я услышал всхлип. «Ты что, плакать собралась?» — уточнил весело, пытаясь хоть как-то ее расшевелить. Она буркнула что-то похожее на дам мне в грудь и снова всхлипнула. «О, тогда отпусти меня. Не хочу намочить рубашку». «Что?» Скай настолько опешила, что безропотно отстранилась и уставилась на меня, как на неожиданно возникшего посреди комнаты Демпа. «Ну а что? Жалко ее! И так уже живого места нет после всего, что произошло на кладбище!» «Ты! Ты! Ты!» Жена бросилась на меня с кулаками. Я перехватил ее, завел руки за спину и зафиксировал. «Вот так-то лучше!» прошептал, наклонившись так близко, что наши губы почти соприкасались. «Так уже похож на женщину, которую я люблю больше жизни». Затянутые удивительно родным небом глаза засветились пониманием. «Я тоже тебя люблю». Не знаю, кто из нас первым потянулся к другому. Но этот поцелуй, такой неожиданный и вместе с тем долгожданный, я запомню на всю жизнь. Поцелуй, означавший новый этап наших слишком сложных запутанных, сводящих с ума отношений. Поцелуй, стоивший того, чтобы пережить все это. Скай. Я проснулась посреди ночи. Долго ворочалась. Сходила попить воды. Постояла у приоткрытого окна. Еще поворочалась. И поняла, что больше не усну. Слишком много мыслей в голове. Мне нужно было побыть одной. И просто подумать о том, что рассказал Игнис. Аккуратно выбравшись из постели, я быстро оделась, то и дело поглядывая на мужа. Не разбудила ли? Вышла из спальни и почти дошла до двери в коридор, когда поняла, что может подумать Хантер, если проснется и не обнаружит меня рядом. Я вернулась и быстро нацарапала ему записку, и после этого выскользнула наконец из дворца. Быстро, идя по темным улочкам Олова, я размышляла обо всем, что узнала. Пыталась точнее. Мне бы анализировать то, что сделала Тера. Искать способ ее успокоить и нейтрализовать. А я думаю о том, как кончики пальцев ангела скользили по моей коже сквозь огонь. Было в этом что-то такое, что сердце забилось быстрее, а дыхание перехватило. А ведь этот не литературная это уловил И от этого мне так паршиво потому что я люблю Хантера и всегда любила так откуда же эта реакция на Игниса что он задевает в моей душе что каждый раз я чувствую отзвук и ощущаю себя предательницей крыша встретила меня тишиной и покоем как же я люблю это место ночью с высоты особняка ночной стражи Открывался прекрасный вид на город, на темные улочки, разрисованные причудливыми отцветами слабых уличных фонарей, на громоздкие дома, утопающие в зелени, сейчас больше похожие на странные тени диковинных существ, на парк вдали, напоминающий бушующие под силой ветра море. Я привычно устроилась на пледе и уставилась на две луны Виорна. Эти разномастные подруги ночи сейчас больше похожи на два узких серпа, словно смотрели на меня в ожидании. Эх, я, конечно, ценю вашу поддержку, но пора признать, это все меня просто-напросто раздавило. Я действительно была раздавлена, подавлена и растоптана. Осознание, накрывшее меня, пока я летела вдоль стен особняка. Нет, не осознание. Принятие всего того, что повидал нам Игнес, стало тяжелым ударом. Подумать только. Все это, все мои беды, проблемы, переживания, все потому, что именно в этом поколении суждено было родиться существо с нужным набором свойств. Суждено было родиться мне, девушке, с небом в глазах и землей в сердце. Хотя иногда мне кажется что я живу огнем и только им. Возможно, это из-за хантера. Боги, все это произошло только потому, что один правильный набор магических свойств встретился с другим. волю судьбы, прямым потомком того, кто это заварил. Одна измена, изменившая целый мир. Одна любовь, перевернувшая все с ног на голову. А самое смешное, убей меня, отец, сразу после рождения. Ничего бы этого не было. Стихийники продолжили бы жить в счастливом невидении. Не было бы войны, о которой говорит Игнис. И в которую я отчаянно отказываюсь верить. Не было бы смертей. А теперь из-за меня мир сошел с ума. Люди учатся жить заново. Тера придумала новый план мести. А Игнис? а чертов ангел огня снова не дает мне побыть одной. Что ты здесь делаешь?» — устало спросила я, даже не обернувшись. «Беспокоюсь о тебе». Краем глаза я заметила, что он сел рядом. «Ты всегда убегаешь на крышу, когда тебе больно». Мы помолчали, а потом я сорвалась, до сих пор не понимаю, что на меня нашло, но я бросилась к нему и, уткнувшись в широкую грудь, сквозь слезы, Простонала. «Почему, низ Ну почему все именно так? Почему мы?» Он аккуратно обнял меня и начал медленно поглаживать по спине. «Если бы я знал, сентамина если бы я знал... Поверь, я пытался все исправить, пытался вразумить Терру». «Но...» — всхлипнула я. «Мы по натуре свои полигамны». Ну, то есть мы не однолюбы. С нашим сроком жизни нормально менять партнеров чуть ли не по настроению. Редко кто из нашего вида сходится раз и навсегда. Я могу вспомнить буквально одну-две такие пары. А тут Терра. Терра, которая спокойно пошла на сайте с черняком. Терра, которая на нашей родине меняла мужчин как перчатки. Вдруг стала ревнивой собственницей. я словно переклинила И это странно что иногда мне кажется, что дело далеко не только в моей измене. Пока он говорил, я немного успокоилась. Может, так оно и есть? И ты просто чего-то не знаешь. Все возможно. Мы снова помолчали. Я попыталась отстраниться, но Игнес не позволил. Какое-то время мы боролись, сверлят друг друга взглядом. Но в итоге я сдалась. «Хантер прав. Ты должен хотеть нашего с ним мира», — буркнул я, пытаясь устроиться удобнее под боком у ангела. «Должен», — согласился он. «Но снова будет «но». «Скай, я всегда говорил тебе правду о своих чувствах», — тяжело вздохнув, тихонько сказал Игнис. Нис, то, что я сейчас скажу, прозвучит странно». «Думаешь, сможешь меня удивить?» Он невесело усмехнулся. «Я люблю Хантера. Всем сердцем люблю. И после всего, что произошло в этом мире, люблю еще сильнее. Но какой-то кусочек моей души, крохотная частичка, где-то здесь. Я коснулась рукой груди, тянется к тебе. Она словно помнит что-то, что я забыла, но не настаивает» просит быть рядом с тобой, но не требует. И это меня пугает. — Я даже не знаю, хорошо это или плохо, милая, потому что ты даришь мне надежду, которой я недостоин, и которая все равно обречена. — Я? — Я знаю, что ты не это имела в виду. — Перебил он. — Черт, низ! Я уткнулась носом в колени. Я должна тебя ненавидеть. Должна! Он молча развернул меня к себе и приподнял лицо за подбородок. Заглянул в глаза и прошептал. «Это я должен себя ненавидеть за все, что произошло за мою долгую жизнь». Мне было сложно смотреть на него. На лицо, одновременно такое знакомое и чужое. В глаза, отчаянно манящие своим огнем. На губы, которые я слишком хорошо помнила. Я отстранилась и досадливо тряхнула головой. «Стыдно, Скай, стыдно. Расскажи мне о своем прошлом», — попросила я, чтобы просто разрушить повисшую между нами тяжелую тишину. «Лучше не стоит». «Почему?» — я бросила на него быстрый взгляд. «Игнис», — сидел задумчиво рассматривая луны Виорна. «Сентамине». Тяжелый вздох. Я был самым страшным злом и самым милосердным добром. Я убивал и миловал. Я был непроглядной тьмой и самым ярким светом. Я убивал и миловал. Я был адом и раем. Я убивал и миловал. Сотни, тысячи, миллионы. Я был разрушителем и творцом. Я был ужасом. Пока мы не создали вас. Пока я не понял, что творение достойно любви. Кажется, на какое-то время я потеряла дар речи. Настолько его слова были. Боги. В этом маленьком монологии было столько чувства, столько боли, столько сожаления, что у меня защемило сердце. Ангел не хотел жалости, но мне было искренне его жаль. Жаль, что он воспринимает свою жизнь так. Но сейчас ты изменился, Низ. Может, да, может, нет. В какой-то момент я понял, что мы бесцельно тратим свою вечность. Что мы, бессмертные, настолько развратились, что можем только прожигать свою жизнь. Да и жизнь ли это? Пьянки, оргии. Большинство из нас даже перестали искать способ вернуть неуязвимость. И я понял бы, если бы это было связано с тем, что мы осознали, что недостойны вечности. Но нет. Просто нам стало лень. «Зачем тратить свои силы на что-то полезное?» «И что ты сделал?» — тихо спросила я, боясь услышать в ответ что-то ужасное. «В тот период судьба свела меня с Террикой, Террой. Не помню, говорил ли я тебе раньше, что ее настоящее имя Террика». Игнис рассеянно взъерушил волосы. «Меня, кстати, среди своих зовут Регонис, но это неважно». В общем, она познакомила меня с Феерионом и Аквелой. Эйром и Аквой, соответственно. Вчетвером мы активно занялись исследованием. Пытались найти способ вернуть неуязвимость. И вскоре пришли на неисторию. Скорее избежали. Усмехнулся он. В лабораториях кто-то напортачил, и случайный взрыв вызвал выброс опасных веществ. Начался переполох. В нескольких залах из-за паники взорвались еще какие-то вещества. В этом хаосе у нас не было выбора. Мы находились на одном из жилых ярусов и просто не смогли бы выбраться живыми. Либо нас завалило бы, либо мы отравились бы газами. Мы решили, что непродуманный переход в другой мир лучше смерти. «Но как вы перешли? На этаже был зал порталов? Внезапно ко мне пришло понимание». «В вашем мире он не нужен. Там все иначе. Так ведь?» «Тебе действительно все это так интересно?» Игнис повернулся ко мне. «Да», — твердо ответила я. «Я могу показать тебе кусочек прошлого. Дай руку». Я протянула ему ладонь. «А теперь посмотри мне в глаза. Смотри внимательно». Я уставилась на пылающий в его глазах огонь. Сначала ничего не происходило, а потом привычный мир вокруг меня исчез в странном сером тумане. А когда он рассеялся... «Нам нужно уходить!» — прокричала... Нет, прокричал я, прикрывая терру. Над головой громыхнуло, на нас посыпалась штукатурка. «Нет, мы не должны бросать его!» — прокричала Аква. «Я столько времени убила на это исследование. Препарат в разы может ускорить процесс. Мы должны вернуться в секцию А и взять хотя бы пару пробирок». Мы продолжили быстро шагать по коридору, она головой продолжала грохотать. Серые стены буквально ходили ходуном, и я беспокоился, что потолок может в любой момент обвалиться. «Низ, если мы уйдем, назад дороги не будет». — тихо сказала Терра, прижавшись ко мне еще теснее. «Знаю, но лучше попытаться найти решение там, чем умереть здесь». «Он прав, сестренки», — внес свою лепту Эйр. «Куда ты нас ведешь?» Аква на ходу начала заплетать косу. «Это радует, значит, смирилась с неизбежным и не попытается сама вернуться за препаратом. К оптимальной точке перехода. Думаю, мне не удалось скрыть удивление» ты же сама делала расчеты вместе с Терри. Потолок не выдержал. Я чудом успел прикрыть собой Терру, а Эйр — Акву, когда вокруг нас посыпались балки и куски бетонных плит. «Все живы!» — прохрепел Эйр спустя пару минут после того, как грохот прекратился. — В порядке. Жить буду. — Почти цел. Мы ответили практически хором. Я осмотрелся. Обрушение заперло нас на узком участке коридора без дверей. она но радует уже то, что никто из нас не пострадал. «Эй, ярк!» — выругался Эйр, быстро оглядев завал. «Придется прыгать отсюда», — констатировала Ави, внимательно изучая стену. «Вероятность?» 93% на точное попадание на несторию», — без раздумий ответила девушка. «Куда может снести?» Теперь Аква молчала дольше. «В худшем варианте нас выкинет на орбиту. Но это маловероятно. Скорее всего, просто снесет от первоначально намеченной точки на пару сотен километров». «Вполне удачный расклад», — решил я. «Терри?» «Сейчас открою портал». Моя женщина опустилась на колени и начала чертить рамку для перехода. «Ави!» Ты уверена, что нестория подойдет? Неожиданно спросил Эйр. Мы обсуждали это тысячу раз. Нестория. Уникальный мир с огромным магическим потенциалом. Населенный. Готово. Перебила подругу Терра. Уходим. Один за другим мы шагали в портал. Терри, Эйр, Аква. Я шел последним. Еще раз осмотрев коридор, я грустно вздохнул шагнул в мягкий голубой свет рамки перехода. Сердце вдруг сдавило от понимания, что я покидаю родной мир навсегда. Я отстранился от ангела. Голова кружилась, а перед глазами танцевали цветные пятна. «Извини, это и сейчас пройдет». Игнес подал мне невесть, откуда взявшуюся флягу. «Спасибо. Я выпила предложенную воду». «Значит, вы прибыли на неисторию совершенно неподготовленными?» «Конечно, нет». Ангел самодовольно улыбнулся. «Мы, ребята, умные, продуманные и расчетливые. Долгие месяцы мы обустраивали свое убежище в вашем мире и переносили туда все необходимое. Инцидент в лаборатории лишь немного подкорректировал наши планы, но и заставил попутешествовать по вашим землям. Не случись ничего» мы бы прибыли на пару месяцев позже и сразу в убежище. Я замолчала, обдумывая все услышанное. Спорю на свои новые огненные способности, что убежище ангелов где-то под землей, в наших катакомбах. Или не в наших, но точно под землей, хотя можно поставить и на небо, но это маловероятно. Черники могли бы заметить, а разговор этот Игнис завел только для того, чтобы сообщить мне одной, некоторые детали всего происходящего. Интересно, зачем? До сих пор не могу поверить, что Хантер — твой прямой потомок. Я решила сменить тему, но замолчала, пораженная внезапной догадкой, и, кажется, выражение моего лица резко изменилось, потому что Игнис встревоженно спросил, Что случилось? Ты и Эйр мужчины. А Терра и Аква, они ради вашего эксперимента вынашивали детей от простых людей. Да, спокойно подтвердил ангел. Поэтому земля и вода всегда были стабильные воздуха и огня. Подожди, нис, я встала и начала расхаживать по крыше. Дети не делаются из воздуха. Ты спал с огненной, она земляным, и проблем не было. А потом вдруг измену с Эвой она простить не смогла. Вот теперь я уверена, что что-то здесь не сходится, и либо ангел темнит, либо и сам не понимает, в чем дело. Мы с тобой уже об этом говорили. Терра всегда была готова на все ради достижения цели, а секс... «Знаешь, Сента Мине, секс может быть логичным проявлением чувств. Тогда люди занимаются любовью. А может быть, пустым механическим процессом, когда люди хотят лишь получить результат. Неважно, организм это или оплодотворение». «Фу, Игнис, поморщилась я». «И в том, что было, разница есть. К Эве я питал чувства». «Да». В этот раз мы просидели в тишине, гораздо дольше. Я то зависала, смотря куда-то вдаль, то прятала лицо в коленях, то честно пыталась включить голову, но ничего не получалось, пока взгляд случайно не упал на мою левую руку. «Расскажешь, почему на моем пальце больше нет свадебного тату?» Обманчиво спокойно поинтересовалась я. Игнис вздрогнул бросил быстрый взгляд на мою ладонь, помолчал. И когда я уже была готова повторить свой вопрос далеко не таким спокойным тоном, объяснил. «Не уверен, сент Мина, но, скорее всего, дело вот в чем. Ты переходила в Дом огня, клялась в своих чувствах к Хантуру передо мной. Я, моя магия, вправе отменить твою клятву, и, видимо, она знает о моих чувствах к тебе» и когда я тебя спасала, она решила, что обед больше не нужен, и выжгла его. Замечательно. Хантер будет счастлив. Если захочешь, мы поженим вас снова. Равнодушно пожал плечами Игнис. «Само собой пожените!» — прикрикнула я. Но сейчас это не самое важное. И не смей так нахально довольно улыбаться. Раз ты понимаешь, что это не так важно... Ангел и не подумал перестать улыбаться во все 32 зуба. Значит, мы можем отправляться на несторию? Нет. Мы отправимся туда. Тогда, когда будем готовы. И когда закончим все здесь. А теперь, извини, мне пора вернуться к мужу. Как скажешь, Сантамина? Дай знать, как будете готовы. А я пока постараюсь выяснить, что происходит на нестории. Как мне тебя найти? Если ты уйдешь туда, просто позови. Улыбнулся он и исчез. Я кралась в комнаты хантера, словно шпионка на задании, или отчаянная воровка, жаждущая украсть ради мелочи на кусок хлеба. Шла практически на носочках, стараясь не издавать ни единого звука. Местами и вовсе перелетала места, где были особенно скрипучие половицы. Все лишь бы не разбудить любимого мужчину и не объяснять, где меня носила. Почему-то мысль о том, что Хантер может превратно истолковать мои ночные шатания, появилась в голове только сейчас. Огненный мирно спал, развалившись на своей половине кровати. Он так мило посапывал, такой расслабленный, такой спокойный и такой родной. Только глядя на него такого я в полной мере осознала, насколько сильно мне не хватало мужа, насколько дорог мне этот упертый мужчина, с которым мы навратили столько всего, что и вспоминать страшно. Какое-то время я наблюдала за ним, отстраненно размышляя о том, как было бы здорово быть вместе каждый день, засыпать и просыпаться, заниматься бытом и не думать о проблемах и вселенских катастрофах, Размечталась. Тяжело вздохнув, я быстро разделась и юркнул под одеяло. Вроде бы пронесло. Огненный, не проснулся. Какая же я все-таки наивная! Стоило только опустить голову на подушку, как крепкие руки любимого мужчины сгребли меня в охапку. И хриплый, спросонье голос поинтересовался. Где ты была? На крыше особняка ночной стражи, честно ответила я. Огненный, прижал меня еще крепче и уткнулся носом в мою макушку. Опять сбежала, чтобы подумать в одиночестве! Пробормотал он едва слышно. Осуждения или обиды в голосе вроде бы не было, но думаю, сейчас ситуация изменится. Хотела. Но один наглый огненный не дал мне спокойно подумать. Руки на моей талии напряглись. Что ему нужно? Хотела бы я знать. Точнее понять! протянула я, разворачиваясь к огненному лицом. Он озвучил еще кое-какие детали. И они запутали меня еще больше. Так что, может, обсудим все утром? Ответом мне был суровый взгляд, пока еще ореховых глаз. Да брось! Я поцеловала его в краешек губы. Давай хотя бы сутки проживем, как нормальный муж и жена. Коснулась губами шеи. А утром? Если захочешь. Поругаемся. И ты меня бросишь в поры веревности. Еще один поцелуй. Теперь включицу. Ну, или простишь. Я спустилась к животу. Я подумаю. Хрипло выдавил Хантер, бросив на меня голодный взгляд затянутых огнем глаз. Я усмехнулась, начав покрывать поцелуями низ его живота. Муж зарычал и рывком, перевернув и приподняв, кинул меня на спину. «Невыносимая женщина!» — пробормотал он, целуя меня в губы. «И что вы решили?» Килина уселась на диван, поджав под себя ноги. Мы сидели в гостиной дворцовых комнат Огненного. Сам Хантер, после устроенного утром допроса, куда-то исчез, но обещал вернуться ближе к вечеру. Я ничего не имела против. Без мужчин, наедине с вампиршей, я могла выговориться и решить наконец-то, что делать дальше, что отправимся на Несторию только после того, как закончим все здесь. Я подала ей чашку чая и, отодвинув ее пышную юбку, тоже забралась на диван. Видишь ли, я не верю, что в нашем мире сейчас идет война. Если не онр и ласт, то уж Шон Фейерс точно бы сообщил все сыну. Вампирша кивнула. Соглашаясь с моей логикой, а потом быстро отрапортовала. Ночная стража обыскала город. Все демпы исчезли. Наш кошмар закончился той ночью на кладбище Скай. И ты не представляешь, как я рада, Кель. Но мы изучили не все бумаги Антона и не нашли его логово. Подруга скривилась при упоминании некроманта: Прости. Все в порядке. Я не успел тебе рассказать. «Олт нашел тайный ход на кладбище. Но мы не рискнули соваться туда без тебя или Хантера. Ваша магия слишком специфична. Это была замечательная новость. Я не знала, что именно надеюсь найти, но верила, что вещи и бумаги некроманта смогут пролить свет на замыслы терры. Правильно сделали. Отправимся туда завтра», — решила я. «А пока расскажи-ка мне о тебе и принце». Судя по тому, что я увидела, когда пришла в себя, между вами все наладилось. «А что тут рассказывать?» — пробормотала отчаянно покрасневшая наследница. Килина. «Хорошо», — сдалась она. Но прежде чем начать рассказ, демонстративно медленно допила чай и попросила добавки. «Вредная вампирша», — пробормотала я, исполняя ее просьбу. «На себя посмотри, вредная магичка». Не осталась в долгу подруга. Ладно, рассказывать тут действительно нечего. Мы поговорили на кладбище, и все между собой выяснили. Вроде бы. Потом прибежал Олд, и нам стало не до того. Потом Сан-Джин, то есть Игнес и его откровение Я была в полнейшей прострации. Да и Сойер, наверное, тоже. Но когда мы оставили вас одних, вдруг оба сообразили что в каком шоковом состоянии мы бы ни были дела ждать не могут я бросилась в особняк чтобы отправить ночных прочесывать город и зачищать остатки демпов а принц поспешил гневным ну а после мы ведь не принесли официальные извинения делегациям прибывшим на бал так что насколько я знаю суэр носится с гостями объясняя все произошедшее где то тут сейчас будет какое то но или «Беда в том...» — вставил я, когда она умолкла. «Да, но мы не виделись больше. Вообще. И...» — поторопила я после новой затянувшейся паузы. И я не знаю, как это понимать. Я не удержалась и рассмеялась. Да так, что даже расплескала остатки своего чая. «Интересно, со стороны я такая же дурная в отношении Хантера?» «Кель...» Это следует понимать точно так, как ты описала. Сойер просто занят устранением последствий вторжения Демпов. Я не уверена. Можно же найти минутку после всего, что случилось. Не глупи. Может, он считает, что тебе нужно время, чтобы все переварить. Мне вот точно оно нужно. Я отвела взгляд. Да и не для того. Он столько тебя отбивался чтобы в последний момент зарыть голову в песок. Откуда столько неуверенности в нем и в себе? После откровения Антона. «Прости», — перебила я, поняв, что ляпнула, не подумав. «Все в порядке. Дело даже не в том, что он наговорил». Кель отвернулась к окну. «Дело в том, что я ничего не видела. Ни фальши, ни чертовых следов магии. Ничего. А должна была». «Келина». Я взяла ее за руку. «Не кори себя». Мы все совершаем ошибки, особенно когда любим. Влюбленные люди слепы, и вампиры тоже. А ты его очень любила. Любила, эхом повторила она, едва ли уловив смысл фразы. Все, хватит, я встала. Идем, тебе нужно отвлечься. Поможешь мне с бумагами. Не самый лучший способ, но другого сейчас нет. Разве что пойти побить Санжена но его еще найти нужно. Что ты хочешь в них найти? Вампирша тоже поднялась и последовала за мной. Не знаю, но чувствую, что что-то еще полезное в них есть. Мы спустились на первый этаж и перешли по длинному коридору в правое крыло дворца. Келина молчала, явно о чем-то размышляя. Заговорила она, только когда мы спустились по маленькой неприметной лесенке в подвалы. Не уверена, что в этих бумагах осталось что-то интересное. Думаю, поиск в логове Антона даст больше результатов. Скорее всего, так и есть. Но и не хочу ничего упускать. С таким противником, как Тера, любая мелочь может сыграть решающую роль. Особенно в ситуации, когда я сомневаюсь во всем. Мы остановились у дверей лаборатории. Ты не веришь, сен -Джену? Странно, но келина была искренне удивлена. Хочу верить. Но меня многое смущает во всей этой истории. Я толкнула тяжелую деревянную дверь и первой вошла в помещение. Такое ощущение, что прошла вечность с моего последнего визита сюда. Хотя это совсем не так. И здесь ничего не изменилось. Даже пыли не появилось. Все те же широкие столы вдоль трех стен, заставленные колбами, банками, склянками, горелками, И еще боги знают, какими штуками из арсенала. Как же у вампиров это называется? Вспомнила. Точно, в их мире эта наука называется. Алхимия. Значит, из арсенала алхимиков. В центре лаборатории стоял мой стол, напоминающий свалку. Непосвященный человек вряд ли поверил бы, что куча мусора на нем, важные документы. Я бы сама не поверила. В комнате горело только четыре свечи, наверняка оставленные дроу. Нам такого освещения будет мало, так что я жестом зажгла все остальные свечи в лаборатории. «Скай, ты и чего?» Испуганный крик вампирши совпал с моим удивленным возгласом. Вместо ожидаемых маленьких язычков огня от каждой свечи взметнулся столб пламени почти до потолка. Я поспешно усмирила разбушевавшийся огонь. Не знаю! «Я совсем не этого хотела», — растерянно пробормотала я, разглядывая разводы сажи, появившиеся на стенах. «У тебя в глазах пламя», — сообщила Кель, подходя к рабочему столу, заваленному бумагами некроманта, моими заметками и отрывками перевода, записанного Одином. «Странно. Может, это последствия того, что сделал Игнес. Надеюсь, такого больше не повторится» я сел на высокий стул, стоявший рядом с ней. Думаю, стоит это с ним обсудить. Подруга задумчиво накручивала прядь волос на палец, смотря перед собой, но вряд ли что-то видя. «Кель, ты и чего?» Я вернула ей вопрос, легонько коснувшись плеча. «Это могла быть просто случайность. Но если повторится, обязательно с ним поговорю. Говоришь, как простуженный Сойер» когда я пытаюсь отправить его к лекарю. Наконец, отмерев, усмехнулась наследница. Я промолчала, а она продолжила. «Кстати, раз уж ты допросила меня, не хочешь рассказать, как дела у тебя, Хантера, и вашего ангела? Пришла моя очередь краснеть. И, судя по ощущениям, я сейчас напоминала томат. Все хорошо. Врешь, — перебила вампирша. Вру. И честно поделилась всем, что кружилось в моей голове и переживаниями за Хантера, и фактом исчезновения брачной татуировки, и непонятными чувствами к Игнису. Килина слушала, изредка задавая вопросы, а я изливала душу, перебирая грызки документов некроманта. Знаешь, возможно, именно неразбериха в чувствах и ощущениях заставляет тебя сомневаться в словах Санджена. Демоны, никак не могу привыкнуть называть его Игнис. Выдала Кель, складывая в коробку уже изученные листы. Вампирша прибиралась на столе, пока я изучала последнюю непереведенную стопку. Возможно. Но согласись, многое в этой истории кажется странным. Особенно этот приступ неожиданной яростной ревности. В любом случае, сейчас ты ничего не сможешь сделать, чтобы это проверить. Кель отставила коробку и отошла к столу у двери, чтобы приготовить кофе. Понимаю, если бы была возможность спросить второго участника всей этой истории. Второго участника? Терру. Ну да. Я в ступоре уставилась на бумаге, которая держала в руках. Вот что не давало мне покоя. Ни содержание, которое оказалось сухими отметками о проделанной работе со стороны некроманта и угрозами и недовольствами со стороны ангела земляных. Способ доставки. Кель. «Ты гений!» Счастливо проорала я. «Спасибо, конечно, но я бы не отказалась от объяснений. Подруга поставила передо мной кружку с кофе. Спросить второго участника. Антон как-то связывался с Террой. Узнаем, как? Найдем ее. Найдем ее, сможем остановить». «Оптимистичное рассуждение. Вампирша пригубила кофе. Или она остановит вас?» Оптимистичны или нет, а выхода у нас нет. Если Игнес говорит правду, и на Нестории вот-вот начнется война. Мы должны найти Терру и остановить. Вампиры помогут вам. Слова Кель застали меня врасплох. Я была одновременно и растрогана и удивлена. Ни Келина, ни Сойер не должны подвергаться опасности из-за проблем нашего мира. В глубине души я очень рада что она предложила свою помощь и с радостью приняла бы ее, но мое спокойствие не стоит такого риска, поэтому я ответила. Спасибо, взяла подругу за руку, но я бы не хотела подвергать вас опасности. Слишком сильной магией владеют наши ангелы, но вам понадобится помощь, и ее обеспечат наши касты, а вы поможете с завтрашним осмотром логового некроманта. Хорошо, подруга. Но все же подумай над моими словами. Мы с Суэром готовы отправиться на несторию с вами. Уже подумала. Но ведь ты так просто не успокоишься. Тяжело вздохнула я. Да, кивнула Келина, возвращаясь к работе над бумагами. Хорошо. Я последовала ее примеру. Здравствуй, милая сестра. Каждое письмо я начинаю с жалобами на то, что я скучаю по тебе. И это не будет исключением. Скай. Я так соскучился. Мне не хватает твоей энергии, не хватает твоего задора и той легкости, с которой ты преодолеваешь все преграды. Я так хочу поговорить с тобой. Именно поговорить. Потому что разговор с тобой — это всегда невероятно, неожиданно, весело и занятно. Но не истории по-прежнему неспокойно. Нет, с воздухом давно разобрались. Не скажу, что это было легко. Но теперь моя каста сидит тише воды, ниже травы и всячески содействуют совету в раскрытии оставшихся тайн, прятавшихся в нашей верхушке смесков. Но, как говорится, беда не приходит одна. Ради ангелов ни о чем не беспокойся. Я говорю об этом только для того, чтобы ты поняла. Я редко пишу из-за того, что здесь происходит, а не потому, что не хочу. Я все еще уверен, что тебе стоит пока остаться на Виорне, но чувствую, скоро ты вернешься. Сестренка, я надеюсь, у вас с Хантером все наладится. Огонь не самая лучшая родня, но ведь ты его действительно любишь. Люблю тебя, родная, твой брат ласт. Милая, я долго решался, чтобы рассказать тебе об этом. Не знаю, почему это вызывает столько волнения, ведь по сути здесь нет ничего особенно важного. Ну вот даже сейчас я не могу собраться с духом. Скай, в моей жизни появилась девушка. Я по уши влюблен. Она, само очарование, И кажется, я даже готов просить ее руки. Не представляешь, как я хочу вас познакомить? Вот и я и признался. Надеюсь, ты разделишь мою радость. Теперь точно прощаюсь. Обожающий тебя брат Ласт.